Глава вторая, в которой альтер-эго меняет имя. Но было уже поздно. Рядом с Петей стоял веснущатый темноволосый мальчик в голубой клетчатой рубашке и потертых джинсах, чуть корносоватый, как сам Петя, и с такими же светло-карими глазами. «Ой, мамочка!» — сказала Маришка дрогнувшим голосом и боязливо дотронулась рукой до незнакомца. «Настоящий!» «А то как же!» — с гордостью произнесла уморушка. «Мы баловством не занимаемся!» И, посмотрев на растерянного, Петю Брыклина добавила. «Знакомься, Петюш, твое второе я!» Брыклин робко протянул руку. «Привет!» «Привет!» — ответил альтер-эго, обмениваясь рукопожатием с Петей Брыклиным. «Вот ведь чудеса какие начались! Я, честно сказать, никак этого не ожидал!» «Мы тоже не ожидали», — вмешалась в их разговор Маришка. «Это все наша торопыга наделала. Уморушка...» Уморушка обиженно надула губы. «Для доброго дела старалась. Сам же просил». «И что мы теперь с ним делать будем?» — не унималась Маришка. «Может быть, ты знаешь, что с ним теперь делать?» Уморушка пожала плечами, об этом она еще не думала. «А со мной ничего делать не нужно», — успокоил Маришку альтер-эго. «Я сам устроюсь». «Вот школу кончу, в арктическое училище поступлю. Я с детства полярником стать хочу». «Это я полярником хотел стать!» Выкрикнул и тут же поймал себя на слове Петя Брыклин. «Хотел, а сейчас не хочу». «Почему?» — удивилась Маришка. «С ним не хочешь на одной льдине зимовать?» И она показала рукой на отделившегося от Пети мальчишку. Про зимовку на одной льдине с альтером Эго Брыклин еще не думал, но ему вдруг вспомнились те трудности, что выпадали на долю всех полярников, и ему мгновенно расхотелось идти учиться в арктическое училище. Вспомнив о морозах в пятьдесят-шестьдесят градусов, он даже поежился. «Там холодина, знаешь, какая?» — ответил Петя Маришке. «Белые медведи еле выдерживают». «Закалишься, никакой холод не будет страшен», — сказал альтер-эго. Про закалку Брыклин и без него хорошо знал. Он даже пытался уже закаливаться, но делал это нерегулярно и крайне редко. Правда, неделю назад он твердо решил, что с 1 января обязательно приступит к систематическому закаливанию. Но тут, после слов Альтера Эго, его словно бы подменили. «Это что, моржом стать? Каждый день в ледяной воде купаться? Ну, нет, не выйдет!» «Как хочешь», — миролюбиво сказал Альтер Эго, — «а я не отступлюсь от мечты. А жить?» Он замолчал, задумался, и кто знает, сколько бы времени он так простоял, если бы Петю Брыклина не осенила вдруг великолепная идея. «Ладно», — пожалел он своего двойника, — «у нас пока поживешь, а там что-нибудь придумаем. Все равно мы сейчас вдвоем с бабушкой, родители на юг отдыхать уехали. Только запомни, никакой ты не альтер-эго и уж тем более не Петя Брыклин. Теперь ты Костя Травкин из Костромы». У меня два брата двоюродных в Костроме живут. Один Костя, другой Витя, на год помладше. А Костя — ровесник наш». «Я самозванцем быть не хочу», — заявил альтер-эго. «Ничего, побудешь. Доставишь бабушке удовольствие. Бабушка этих внучат сто лет не видела, уж и не помнит их совсем, а в гости зовет». «Сделать бабушке приятное, доброе дело», — поддержала Петя уморушка. «Тут и раздумывать нечего, соглашайся». «Только запомни», — добавил Брыклин, — «Костя Травкин на музыканта учится. Он очень музыку любит, хочет в консерваторию после школы поступать. А я в арктическое училище хочу пойти, и не играю я ни на чем и вообще». Но Брыклин перебил его. «Хорошо, хорошо, успокойся. Детали обсудим позже. А сейчас одно затверди. Ты, Костя Травкин из Костромы, мой двоюродный брат». Но альтер эго уперся. «Нет, я бабушке лгать не стану». «Подумаешь, лгать, твоя, что ли, бабушка?» — засмеялся Петя. «А чья же?» — вдруг искренне удивился альтер-эго. Он посмотрел на Петю, а Петя и его подружки посмотрели на него и не могли понять, шутит ли альтер-эго или говорит серьезно. «Ну и нахал!» — протянул, наконец, Брыклин, приходя в себя. «Точно! Ты эту, как ее, совесть-то имей!» «Его бабушка!» — ткнула рукой в Петю взволнованная Маришка. «И его, и моя. Нас же двое теперь». Брыклин хотел кинуться с кулаками на взорвавшегося нахала, но Маришка удержала его. «Подожди, Петь, не ссорься. Она его и не признает вовсе». «Да он не похож на тебя ни капельки», — подала голос у Морушка. «Совсем другой человек». Брыклин, услышав это, немного успокоился. «Ну вот что, дорогой я!» второе я!» — поправил его альтер-эго. «Пожалуйста, второе я!» «Если тебе так хочется, чтобы тебя все считали сумасшедшим, то можешь называть себя хоть третьим я, хоть четвертым я, но учти, это не в твоих интересах». «Я знаю, но что же теперь, врать?» «Будем считать это шуткой. Лучше такой розыгрыш, чем такой сюрприз». Петя Брыклин ткнул рукой Вальтера Эго. «Когда от внука остается всего полувнучика, это не может не сказаться на здоровье бабушки». Против такого довода у Альтера Эго не нашлось возражений. «Ну что ж, идем», — сказал он обреченно. «Хотя я чувствую, ничего хорошего из этого не получится». И новоиспеченный Костя Травкин зашагал в сопровождении своего двоюродного братца к подъезду, в котором жили брыклины. «Мы к вам заглянем попозже», — крикнула им вслед Маришка, и, взяв уморушку за руку, потащила ее прочь от нечистого места.